Глава 79. Безмерно оскорбив сенат своим открытым презрением, он прибавил к этому и другой еще более дерзкий поступок. Примечание. Визит сенаторов к сидящему цезарю относится, по-видимому, к концу 45-го года. Хронология дальнейших событий. Диадема на статуе до 26 января. Латинские игры и обращение «Царь» 26 января. Луперкалий, 15 февраля 1944 года. Однажды, когда он возвращался после жертвоприношения на латинских играх среди не бывало бурных народных рукопресканий, то какой-то человек из толпы возложил на его статую лавровый венок, перевитый белой перевязью. Но народные трибуны Эпиди Марул и ЦЗ флав Приказали сорвать перевязь «свинка», а человека бросить в тюрьму. Примечание. Латинские игры справлялись близ Рима, на Альбанской горе, куда для жертвоприношения выезжали оба консула. Белая перевязь «Диадема» была знаком царской власти. Цезарь в досаде на то ли, что намек на царскую власть не имел успеха, На то ли, что у него, по его словам, отняли честь самому от нее отказаться, сделал трибуном строгий выговор и лишил их должности. Примечание. Трибуны пользовались правом неприкосновенности. Но с этих пор он уже не мог встряхнуть себя позор стремления к царскому званию. Несмотря на то, что однажды он ответил плебею, величавшему его царем, «Я цезарь, а не царь» а в другой раз, когда на Луперкалиях, перед растральной трибуной, консул Антони несколько раз пытался возложить на него диадему, он отверг ее и отослал на Капитолий храм Юпитера, благого и величайшего. Примечание. В словах Цезаря двусмысленность, царь, было прозвище в роду Марциев, из которых происходила мать Цезаря. Цезарь, в роду Юлиев, из которых происходил его отец. Луперкалий, праздник в честь Фавна, описан у Плутарха. По Диону Цезарь сказал, отсылая Диадему в храм, в Риме один только царь — Юпитер. Более того, все чаще ходили слухи, будь то он намерен переселиться в Александрию или в илион и перевести туда, все государственные средства, обескровив Италию воинскими наборами. А управление Римом, поручив друзьям, и будто на ближайшем заседании сената квиндецемвир Луций Котта внесет предложение провозгласить Цезаря царем, так как в пророческих книгах записано, что парфян может победить только царь. Примечание. Замысел перенесения столицы на восток приписывался впоследствии Антонию. Он подал повод для оды Горация. Квинденсом Виры — коллегия пятнадцати человек, хранившая Севиллины книги, древний сборник греческих предсказаний.